Глава тридцать «Дорогая, ты делаешь слишком большие стежки. Для нашей деревни и в кульках пойдет. Но ты ведь хочешь продавать этот товар избалованным городским мамочкам?» Поучала меня Мона, которая вместе со мной шила мешочки. «К тому же, детка, мы с тобой готовим товар для богатых. Ты что, совсем забыла своих этих...» Мона изобразила тушкой вихляющие движения. «Комнатных мисс!» И она засмеялась, колыхаясь всем телом. Я невольно прикоснулась лбом к ее пышному плечу и замерла так на несколько секунд. Сейчас мне было плевать, как мы когда-то познакомились с ней и Дереком. Они были родной семьей. Я не то что свою жизнь — Жизнь своих детей готова была им доверить. Всхлипнув ей в плечо, я готова была в него разреветься. Однако она быстренько несколько раз чмокнула меня в макушку и пару раз, шумно вздохнув, подняла мое лицо. — Хоуп, детка, я знаю, о чем ты думаешь. Она поглаживала меня по спине. — Мы же думали, что ты обычная избалованная кукла — которая таких, как мы, в грош не ставит. А ты оказалась такая». Она вновь сипла, задышала и захлюпала. Глаза ее покраснели от слез, но иглой и ниткой она работала непрерывно. «Ты же, лапочка, не жалея ножек, ходила по лесу, не дала своим детям голодать. Да кто бы мог подумать?» Она покачала головой. «Уж прости нас, за что там было. Сейчас сами отдадим вам с детками». Она снова всхлипнула, но я как раз уже успокоилась. Это я была другой, а Мона была собой. «Мона, Мона, давай соберемся, а то сейчас утопим в море слез все вообще». Попыталась я засмеяться. «Ничего, Хоуп, ничего». Продолжала она метать иглой, как метеор, пока я пыталась проморгаться. «Женщинам иногда нужно поплакать, а то как же мы этих слабаков на себе потянем?» Она энергично покивала, продолжая шить, а я задумалась. «Разве мужчины, окружающие нас, были слабаками?» «Ну, не знаю», — протянула я с сомнением. «Я не считаю Дерека слабаком». Добавила дипломатично и сосредоточилась на стежках. В сердце у меня был такой сумбур, что я не рискнула обсуждать с Моной Алекса или Владимира. Боялась выдать себя, свои метания и страхи. Мы нашили уже около сотни симпатичных мешочков, в каждом из которых помещалось примерно по 10-15 порций кашек. Наполнители мы с Моной тоже заготовили. Это были сушёные ягоды и фрукты из ее запасов. Она просто завалила ими мою кухню. Каждый год заготавливаем с дереком и не едим, не любим. Ни компоты, ни варенье. Вот кашки твои я бы попробовала. Очень интересно. Мона, ну конечно, возьмете, сколько захотите, чуть ли не с упреком сказала я. Попробуйте каждую, а потом, что больше понравится, буду делать для вас. Мона согласно закивала головой. Очень было бы кстати. Дерк все животом мается, ему бы и правда мягенького поесть. А вы не говорили Владимиру о проблемах Дерка вроде? Я не слышала. Владимиру? Мона проницательно уловила некоторую близость, которая прозвучала в моем голосе. Я невольно покраснела, а она покачала головой укоризненно, но в то же время понимающе. Ну его же так зовут, несколько вызывающе ответила я. Мона кивнула. Стишки, детка. Стишки поменьше. Я понимаю тебя, ты не думай. — Муж давно далеко, а доктор очень привлекателен и так на тебя смотрит. — Мона, честное слово, все не так, — беспомощно ответила я. Но меня обуяло жгучее любопытство. — А как он на меня смотрит? Соседка рассмеялась, откладывая очередной сшитый мешочек. — Как на драгоценность, дорогая, причем как на очень хрупкую. «У него в глазах восхищение и желание защитить тебя». «Пожалуй, достаточно», — она оглядела результат нашей работы. «Я поднялась. Начну раскладывать сначала те, которые простые. Пожалуй, добавлю в них только соль, совсем немного, для стандартного вкуса. Их можно будет и просто так есть». и добавлять потом молоко и сахар, а потом фруктовые. «Я пойду, дорогая», — Мона поднялась. «Нужно приготовить Дереку что-нибудь». «Подожди, сейчас». Я торопливо отсыпала и упаковала несколько видов круп. «Смотри, любую из них ты за несколько минут приготовишь, только масло добавить». «Спасибо, Хоп. Мона хотела еще что-то добавить, но тут с улицы влетели девочки, перемазанные и счастливые. «Мамочка, мама!» — наперебой зачирикали они, как птички. «Колин поймал много-много рыбы!» «А я одну даже в руках подержала и не боялась, ну, нисколечко!» Мия сияла. Мона махнула мне рукой и вышла. А я обняла девочек и стала слушать их рассказ о проведенном утре. А потом они снова умчались. Пора было писать письмо Алексу. Уже вполне можно было спокойно написать о детях, о том, что у нас все в порядке, не освещая глобальные подробности. Дорогой Алекс, прости, что давно не отвечала тебе. Все собиралось с мыслями. У нас с детьми все в порядке. Они здоровы и счастливы. Только очень скучают по тебе и ждут. Дальше у меня случился ступор. Я ведь была его женой, конечно. В письме он ожидает услышать нежные слова, а не просто отчет о происходящих событиях. «Ты очень нужен нам», — продолжила я с трудом. «Возвращайся живым и здоровым. Я тоже скучаю по тебе. Обнимаю, дорогой». Может, и стоило написать ему, что люблю, но как? Это означало соврать, я ведь совсем не знала его. Хотя, положа руку на сердце, чувства у меня к нему странным образом были. Наверное, из-за детей. Но не замирало так сладко, как тогда, когда запах жасмина затопил все мои ручейки помимо воли. Словно по волшебству раздался стук в дверь. Ну, кому было еще стучать? Рука моя дрогнула, и последняя буква в письме вышла кривой. «Входите, открыто!» — крикнула я, ожидая увидеть моего демона-искусителя. И не ошиблась. Только не ожидала, что Владимир явится с букетом цветов. На вид это был очень дорогой букет, хотя и не пафосный. «Ну что вы!» — смущенно приняла я подарок, сунув нос в нежные лепестки. Зачем? Ганачар смотрел на меня пристально. «Они не пахнут. Это вам не Жасмин». «Но вот что он со мной делает?» Письмо Алексу так и лежало на столе, и я не сомневалась, что если бы Владимир захотел, он смог бы разглядеть, что там написано. Занимаясь цветами, чтобы поставить их в кувшин с водой, я спросила как можно более небрежно. «Вы приехали осмотреть рану Антарио?» «Она уже лучше выглядит. Я обработала». «Вы умница, Хоуп», — негромко ответил Владимир, и я поняла, что он не только об этой царапине. «Владимир, ну не будьте таким хорошим!» — хотелось воскликнуть мне. Повернувшись к нему лицом, надеясь, что краска схлынула, я светски предложила ему чаю. «Не откажусь». Согласился он и сел на стул прямо перед письмом. Я стала убирать мешки, которые мы нашили с Моной, и небрежно подхватила письмо. Идет дело, кивнул он на подготовленные крупы. Ну, надеюсь, пойдет, улыбнулась я деревянно. Принесенные им садовые лютики действительно не пахли, но меня преследовал и кружил тот самый аромат. У меня. Новости, Хоуп, негромко произнес он. Я приехал сразу же, как узнал. Что-то передал Август. Кстати, как он? Как его мама? Вы проведывали ее? Я задавала вопросы, а у самой сердце колотилось, как индейский там-там. Об этом потом, твердо сказал Владимир и подошел ко мне почти вплотную. Отступать мне было некуда. Позади была печь, а в руке у меня был горячий чайник. Гончар мягко приподнял мой подбородок и почти невесомо поцеловал в губы. Затем посмотрел мне в глаза. Война окончена. Хоуп.